Габриэль Гарсия Маркес Увидимся в августе. Вступительное слово В последние годы жизни наш отец страдал потерей памяти, и это, как можно себе представить, стало тяжелым испытанием для всех нас. Что касается его самого, то больше всего его приводило в отчаяние утрата прежде неизменной работоспособности, невозможность писать. Однажды он ясно и ёмко, всё-таки он оставался великим писателем, сказал нам «Память — мой рабочий материал», и мой рабочий инструмент. Без нее ничего не получится. Увидимся в августе, плод его последних попыток творить вопреки всему. Процесс представлял собой метание истинного художника-перфекциониста, чьи умственные способности постепенно угасают. История многочисленных версий текста подробно и гораздо лучше, чем получилось бы у нас самих, описал наш друг Кристоболь Перо в комментариях к настоящему изданию. «Нам же был известен только окончательный вердикт самого Габо. Эта книга никуда не годится, ее нужно уничтожить». Мы не уничтожили, а отложили, в надежде, что время подскажет, как поступить. И, прочтя книгу 10 лет спустя, после смерти отца, обнаружили в ней множество притягательных достоинств. Да, она не такая отточенная, как его большие романы. Там есть обо что споткнуться, есть мелкие нестыковки, но нет ничего, что помешало бы читателю насладиться любимыми чертами прозы Габо, неудержимой фантазией, поэтичностью языка, увлекательностью повествования, глубоким пониманием человеческой природы и сочувствием к переживаниям и злоключениям человека, особенно в любви. Любовь — возможно, главная тема всего его творчества. Итак, мы прочли книгу. Она показалась нам лучше, чем 10 лет назад. И тогда мы подумали, а что если болезнь Габо, не позволившая ему завершить текст, не позволила ему и понять, насколько этот текст хорош, несмотря на отдельное несовершенство? Мы совершили предательство. Поставили на первое место в удовольствие будущих читателей и пренебрегли прочими соображениями. Если читатели оценят книгу, Габо, возможно, нас простит. Мы на это надеемся. Родриго и Гонсало Гарсия Барча